Он быстро сбежал со сцены, переоделся и вышел через придел церкви в сад. Теперь, когда представление окончилось, каждая жилка в нём жадно ждала нового приключения. Он бросился бегом, словно в погоню за ним. Все двери театра были распахнуты настежь, и зал уже опустел. На проволоках, которые представлялись ему якорными цепями ковчега, Несколько фонарей, уныло мигая, покачивались на ночном ветру. Он поспешно взбежал на крыльцо, выходившее в сад, словно боясь упустить какую-то добычу, и протиснулся сквозь толпу в вестибюле, мимо двух изуитов, которые наблюдали за разъездом, раскланиваясь и обмениваясь рукопожатиями с гостями. Волнуясь, он проталкивался вперёд, делая вид, что страшно торопится, едва замечая улыбки, усмешки и удивлённые взгляды которыми люди встречали и провожали его на пудреную голову у входа. Он увидел свою семью, поджидавшую его у фонаря. С одного взгляда он обнаружил, что все в этой группе свои, и из досады избежал вниз по лестнице. Мне нужно зайти по делу на Джорджис-стрит, быстро сказал он отцу. Я приду домой попозже. Не дожидаясь расспросов отца, Он перебежал дорогу и, сломя голову, помчался с горы. Он не отдавал себя отчёту, куда бежит: гордость, надежда и желание. Словно растоптанные травы источали свой ядовитый дурман в его сердце и затемняли рассудок. Он мчался вниз по склону, в чреду этого внезапно хлынувшего на него дурмана уязвлённой гордости, растоптанной надежды и обманутого желания. Этот дурман Поднимался высь перед его горящим взором густыми ядовитыми клубами и постепенно исчезал в вышине, пока воздух наконец не сделался снова ясным и холодным. Туман всё ещё застилал ему глаза, но они уже больше не горели. Какая-то сила с роднитой, которая часто приказывала ему позабыть гнев и недовольство, заставило его остановиться. Не двигайся. Он стоял и смотрел на тёмное крыльцо морга и на тёмный мощёный булыжником переулок. Он прочёл его название: Лоц. на стене дома и медленно вдохнул тяжёлый, терпкий запах конской мочи и гнилой соломы, подумал он. Этим полезно дышать. Успокоит моё сердце. Вот теперь оно совсем спокойно. Пойду обратно.